Глава двадцатая Во дворе был старый каменный колодец. Перед флигелем росли две белые акации. Возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной галереи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к семье уже горячо, ярко, солнечно. Однообразно оглашалась вопросительно растерянными восклицаниями кур из курятника, но в доме, особенно в задних комнатах, выходивших окнами в сад, было еще прохладно. В спальне, где она плескала, стоя в маленьких татарских туфлях, зябко напрягшейся грудью, свежо пахла водой и туалетным мылом, она, стыдя, ко мне мокрым лицом с намыленной сзади под волосами шеи и топал каблучком. — Уходи вон! Потом из той комнаты, где окна выходили на галерею, пахло заваренным чаем, там ходила, стучала подкованными башмаками казачка. Она обывалась на босу ногу. Ее голые щиколки, тонкие, как у породистой кобылки, восточно блестели из-под юбки. Блестела и круглая шейка в янтарном ожерелье, Черная головка была жива, чутко, так и сверкала раскосыми глазами, зад при каждом движении. Брат выходил к чаю с папиросой в руке, с улыбкой и повадками отца. Небольшой, полнеющий, он не был похож на него, но что-то от его барственных манер в нем сказывалось. Он стал хорошо одеваться, как-то светски и вольно клал, садясь ногу на ногу, и также держал папируску все когда-то были убеждены в его блестящей будущности. Он и сам был в ней убежден. Теперь вполне довольствовался той ролью, которую играл в этом малорусском захолустье, и к чаю ходил с игрой в глазах. Он чувствовал себя полным сил, здоровья. Мы составляли его семью, очень ему милую. Идти вместе с нами на службу — состоявшую, как и в Харькове, наполовину из курений и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Когда выходила, наконец, и она, уже совсем готовая, одетая с летней веселостью, он весь сиял, целуя ее руку. Мы шли вдоль дивных тополей, мысленисто блестевших под солнцем, по горячим доскам пешеходов, под жаркими стенами домов и нагретыми садами, Ее раскрытый зонтик выпукло круглился светлым шелком в густой синеве. Потом мы переходили знойную площадь, входили в желтое здание управы. Там внизу пахло сапогами сторожей, тютюном, тютю который они курили. По лестнице во второй этаж... Озабоченно находились с бумагами в руках, похохладски гнули головы всякие письма водители и делопроизводители в черных люстриновых пиджачках, племя хитрые и многоопытные, при всей своей видимой простоватости. Мы проходили под лестницу, в глубину первого этажа, в низкие комнаты нашего отделения, очень приятные тех оживленных, интеллигентски неряшливых лиц, что наполняли их. Странно мне было видеть ее в этих комнатах, за всякими опросными листами, которые она вкладывала в конверты для рассылки по уезду В полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне в первое время тоже какую-то приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений. Приходил Сулима, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в золотых очках с великолепной, бархатно-блестящей чернотой волос и бороды. У него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить. Он улыбался постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом. Он был большой эстет Монастырь, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко и поглядывал на нее все блаженнее и таинственнее. Подходя к ее столу, низко наклонялся к ее рукам, приподнимал очки и сладостно тихо улыбался. — А теперь что вы рассылаете? Она от этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я был вполне спокоен. Я теперь ни к кому ее не ревновал. На службе я невольно занял, как в редакции Орловского голоса, какое-то особое положение. На меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости... Такого-то уезда сей на табаку, свекловицы, какие предпринимались там меры по борьбе с жучками, вредящими этой свекловице, иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг. Меня радовало, что у меня есть свой стол, и то, что я мог в любом количестве требовать из канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную пищу и бумагу в два часа служба кончалась брат улыбаясь поднимался до дома громада все оживленно разбирали легкие картузы и шляпы толпой выходили на светлую площадь трясли друг другу руки и блестячи сучой и палками расходились.